Глава 12 Домой мы вернулись лишь ближе к вечеру. Уставшие, перепачканные демон знает в чем, но при этом довольные. Горыноч, как ни странно, вел себя сегодня выше всяких похвал. Наражен не лез, собственную гордыню вперед не выпячивал, со мной почти не спорил. А если и спорил, то строго по делу и, при этом, иногда даже оказывался прав. Что вообще удивительно. К Баль он тоже привык. И под конец уже не пялился ни на ее роскошную грудь, ни на крутые бедра, А если та начинала его откровенно провоцировать, тут же ронял взгляд в воду и, отыскав неприглядное отражение, быстро приходил в себя. «Чужие истоки, благодаря его вмешательству, мы все таки уничтожили». по крайней мере, на северной границе наших с Баль общих владений. Да, оставались еще те, которые мы с Лешим нашли на пустоши, и те, что еще были на юге, ближе к болотам. Но, думаю, завтра мы и до них доберемся. И тогда нависшая над моими землями угроза существенно уменьшится. «И все-таки я не понимаю», — заявил Горыныч, когда мы уселись ужинать, а явившийся в дом Базилевс С недовольным видом уселся возле миски со свежей сметаной, переводя настороженный взгляд с меня на дракона и обратно. Чего колдун хотел этим добиться? Я положила в тарелку салат. Известно чего, ослабить нас, истощить, а потом захватить наши источники. Хочешь сказать, в отличие от вас, у него источников может быть несколько? Я угукнула. Сколько захватит, столько и будет. Правда, ненадолго, потому что, в отличие от нас, колдун свой источник никогда не пополняет, а только вычерпывает. Поэтому рано или поздно ему понадобится новый. Разве не проще было бы ударить по вам сразу и с максимальной силой? Зачем он тратит время на эти дурацкие ключи? На что расходуют собственные силы? Одним ударом избавиться от нас у него вряд ли получится, возразила я, настроя. и все в пределах своих владений, практически всесильны. Так выманил бы вас по одной и прикончил. Непонимающе посмотрел на меня змей. Как раз там, где вы, слабее обычного. Это было бы гораздо надежнее, чем пытаться ослабить всех троих. Я покачала головой. Это не так-то просто сделать, даже на границе. Пока наш источник силен, он и на расстоянии нас подпитывает». Не так хорошо, как, скажем, в лесу или в реке, но все же достаточно, чтобы мы чувствовали себя уверенно. К тому же мы с сбалдействуем вместе. А одолеть двоих за раз намного сложнее, чем поодиночке. Горы ноч оторвал от куриной тушки мясистую лапу и сунул в рот: Ну, не знаю, проговорил он, активно жуя сочное мясо. Я бы на его месте придумал, как вас разделить, закинул бы приманку. «Выждал бы подходящий момент, а потом сперва одну вырубил, а уж потом и за вторую бы взялся». «И как бы ты вырубил, к примеру, баль?» Змей проглотил кусок и на мгновение задумался. «Ну, если бы я точно знал, где она прячет свой источник, я бы перво-наперво выманил ее оттуда. Потом подкрался бы к этому месту, там ведь должна быть вода, правда?» «Раз уж твоя, Баль, не просто ведунья, но еще и русалка, так вот, я бы туда пробрался и кинул самую ядреную отраву, какую нашел». «Не получится», — усмехнулась я. «Русалки тебя близко не подпустят. От их песни у любого мужчины мозги сразу вскипают. У меня ж не вскипели, так ты и не колдун. Ну и что, я бы, может, уши воском заткнул». «И тогда на меня русалочья песнь бы тоже не подействовала. Об воду мне и заходить не понадобится. Кину отраву с берега, и все дела». «Да?» — удивилась я. «Думаешь, русалки позволят кому-то засорять свое жилище? А я бы помощника нанял». Азартно сверкнул глазами дракон. «Да еще и ни одного. Чтобы уж точно получилось. Всем бы уши заклеил, раздал указания». и кто-то точно смог бы закинуть отраву достаточно далеко, чтобы она успела подействовать. «Ну, хорошо. Допустим, закинул ты туда отраву. Дальше что? Думаешь, от нее русалки вот так сразу возьмут и передохнут?» «Зачем им дохнуть?» — непонимающе уставился на меня Горыныч. «Достаточно просто воду в озере выпарить и превратить ее в песок. И тогда русалки сами перемрут». а источник, наоборот, окажется на поверхности. Только приходи и бери. Для этого даже много зелья не понадобится. Всего-то пара пузырьков. Принести в одном кармане можно, а уж в воду швырнуть и того проще. Я внутренне подобралась. откуда ты знаешь, что в мире есть такие зелья?» Колдун знакомый рассказал. «Он вообще болтливый был. Пока не сдох, конечно». Так что в этом плане я, можно сказать, подкованный. И знаю, что если высушить реку, где прячется источник Баль, то можно ее ослабить. Смерть русалок тоже наверняка по ней ударит. И вот после этого ее можно будет вязать голыми руками. Я нахмурилась. Догадаться, где находится источник Баль, не так уж и трудно. Ищи самое большое и глубокое озеро в округе, и точно не ошибешься. а поскольку в здешних краях оно такое одно, а что насчет меня, сделанным равнодушием поинтересовалась я у дракона, как бы ты со мной расправился? С тобой? Снова призадумался Горыныч. Честно говоря, я об этом не думал, но на навскидку на ум приходит лишь один вариант — вырубить все деревья в округе, ну или же кого-то подкупить, чтобы устроили в лесу полноценный поджог. Искать иголку в стоге сена удобнее именно после пожара. Когда сено сгорает, то иголка обычно остается на виду. Пожары мне не страшны. За этим леший следит. Да и птицы сразу же заметят неладное. Один раз точно заметят, согласился змей. Да и ты туда тоже, разумеется, поспешишь. Но что, если это будет лишь отвлекающий маневр? А если сразу два маневра или три? столько сколько понадобится чтобы выманить тебя из дома да и что потом насторожилась я стрела в грудь пожал плечами горыныч ловчая сеть брошенная из засады а то уже и катапультный снаряд в бок после чего магические кандалы подвал умелые палачи допрос с пристрастием я ведь не совсем дурак ега а все равно так нелепо попался Какими бы умными мы себя не считали, но бывают ситуации, когда среагировать просто не успеваешь. Ни сила, ни мудрость, ни магия тут уже не помогут. Меня вот, к примеру, даже волшебный огонь не спас. Только и того, что помог кое-как из ловушки выбраться и отлететь как можно дальше. А потом, сама знаешь, если бы не случай, меня бы и в живых, наверное, не было. Да, рассеянно согласилась я. «Никто не идеален. Все рано или поздно ошибаются. Особенно, если недооценивают противника». Внимательно посмотрел на меня дракон. Я сделала вид, что не поняла подтекста. «А где бы ты искал мой источник, если бы задался однажды такой целью?» Я неподдельно удивился дракон, а потом свел бровик, к переносице. «Понятия не имею, но, скорее всего, спрятал бы его где-нибудь поблизости». В идеале так, чтобы он всегда был под рукой. К примеру, к примеру, в твоем подвале. У меня нет подвала. Но ну, тогда в сарае. Ты там уже был. Ничего необычного, кстати, не заметил? Горыныча задачи на макушку. Тогда, может быть, в колодце? Хотя вряд ли. Ты же не русалка. Может, в земле под грядками? Внутри самой большой морковки? Или нет, погоди, я знаю, это наверняка забор. Неожиданно рассмеялся он, иначе ты не заставила бы меня его ремонтировать, прикрываясь моим пошатнувшимся здоровьем. Я против воли тоже улыбнулась. Если бы мой источник находился в сарае, я бы тебя туда точно не подпустила. А уж к забору тем более. Да, впрочем, я бы на твоем месте тоже меня туда не рискнул пустить, усмехнулся дракон. Я ведь для тебя чужак, да еще и жутко неуклюжий. «Вот именно. Ну тогда, сдаюсь», — обезоруживающе развел руками змей. «Других идей по поводу твоего источника у меня нет». Я удовлетворенно кивнула и поднялась из-за стола. «Тогда иди спать. Ты сегодня хорошо поработал. И поскольку завтра, скорее всего, легче не будет, то советую тебе хорошенько отдохнуть». Горыныч открыл было рот, чтобы возразить. Но тут в воздухе неожиданно пахнуло редкостной гнилью, затем по полу что-то тихонько зажурчало, а буквально через миг рядом со столом образовалась мутная лужа, из которой, словно призрак, выросла человеческая фигура. Я проворно отпрянула и, нащупав стоящую у печи метлу, приготовилась обороняться от непрошенного гостя. Базилевс, грозно встопорщив шерсти, оскалив клыки, кинулся мне в ноги. Горыныч с грохотом отодвинув стол и уронив заодно половину стоящих на нем бутылок, тоже принял угрожающий вид. Однако фигура по-прежнему не нападала. Более того, кажется, и не собиралась этого делать. Она просто стояла и неподвижно на нас смотрела. Остекающая с нее грязная вода постепенно формировала ее, лепила буквально из ничего. Словно умелый скульптор ваял человеческий стан из мягкой и податливой глины. Наконец она приобрела более или менее различимые черты, и у меня немного отлегло от сердца. «Варна? Ега!» Едва слышно прошелестело это нечто. «Ты меня звала?» Я нахмурилась, пытливо всматриваясь в незваную гостью, однако сходство с болотной владычицей у нее было Достаточно отдаленная. Нет, фигура и рост все совпадало. Длинные спутанные мокрые волосы, практически полностью закрывающие лицо, тоже были очень характерным признаком ведуньи. Покрытая болотной тиной одежда, комок из перекрученных водорослей на макушке. Все это вроде было знакомо, а вот идущая от фигуры ощущение холода и чего-то неприятного нет. Варна! «Это ты?» — нерешительно переспросила я, все еще недоверчиво всматриваясь в соседку. «Да», — прошептала она, — пришла сказать, чтобы вы меня больше не беспокоили. «Но, Варна, это важно. Ты в опасности. У нас на границах. Мне все равно». Тем же мертвым голосом произнесла она. «У меня своя жизнь. У вас своя. Не суетесь больше на мое болото». «Мне это не нравится». Я пораженно отпрянула. «Варна, что ты такое говоришь? Мы же всегда жили в мире». «Не лезьте ко мне», — бесстрастно повторила она. «Иначе прокляну». «Фррр!» — гневно фыркнул на нее Базилевс. После чего ее фигура снова начала меняться, потеряла форму, затем принялась стремительно оплывать, усыхать и истаивать. словно попавший под струю воды комок застарелой грязи. Наконец на полу у стола остался лишь небольшой комок болотной тины, вокруг которого растекалась такая же грязная вода, но вскоре исчезла и она, оставив после себя абсолютно чистый пол. Запах застарелой гнили и ощущение чего-то скверного, какой-то мерзкий привкус тлена на губах, как если бы вместо близкой подруги Настолько что посетил ее полуразложившийся труп. Что это было? воскликнул Горыныч, когда я со стуком поставила метлу на место и, придвинув стул, медленно на него опустилась. Ега, прости, но неужели это лохматое чудище и есть твоя соседка? Я также медленно покачала головой. и, подхватив запрыгнувшего на колени кота, растерянно прижала его к груди. «Это не она, обычный морок. Даже Варна и Баль не сумели бы войти в мой дом без приглашения». «Морок?» — не на шутку озадачился змей. «Какой-то он очень странный получился, этот твой морок. Я бы даже сказал, что он не к месту реальный и еще вонючий, хотя иллюзия пахнуть ничем не должна. Или, может, я ошибаюсь?» Не ошибаешься, с иллюзией Варны действительно что-то не так. И с ней самой тоже что-то неправильно. Она, конечно, всегда была странной. Болотница вообще малость не в себе. Но не до такой степени, как сейчас. И что ты собираешься делать? Спросил Горыныч, когда я встала и принялась нервно расхаживать по дому. Не знаю, сама я точно не справлюсь. все таки колдуны не мой профиль. К Варне тоже соваться нельзя. не то и вправду проклянет. А это, знаешь ли, мне шутки. Болото мы просто так не пройдем, надавить на нее тоже нечем, от боль помощи мало, поэтому мне срочно нужен мудрый совет. Точно. Я замерла посреди комнаты, осененная неожиданной догадкой, а потом кинулась к столу, на котором прямо из воздуха появились новые продукты. Вернее, один продукт, но чрезвычайно важный. я знаю кто нам поможет кто встрепенулся горыныч пойдем нетерпеливо бросила я схватив нужное и почти бегом кинувшись к выходу уже вечер а он обычно рано ложится надо успеть до захода солнца да кто это он непонимающе крикнул змей когда я бегом сбежала с крыльца ега ега эй подожди меня мяу встревоженно мяукнул базилевс так и не притронувшись к сметанию я нетерпеливо отмахнулась от них обоих и крикнув коту чтобы присмотрел за домом прямо возле крыльца открыла заповедную тропу горыныч стоило отдать ему должное ни мгновение не колебался когда сигал в нее прямо за мной но в данный момент так было лучше поэтому я не стала его прогонять напротив поторопила прекрасно зная что времени у нас в обрез ух ты Восхищенно протянул змей, когда тропа привела нас к подножию огромной, воистину исполинской скалы, основание которой имело размеры с полноценный город, а узкая верхушка терялась в потемневших небесах. Сама скала была чёрной, как ночь. Внизу, куда уже не попадал солнечный свет, она и вовсе походила на сгусток непроглядного мрака. Однако там, наверху, где от скалы пока ещё... отражались последние отцветы заходящего солнца, было достаточно светло, чтобы мы могли попытать счастье. Леса здесь, разумеется, не осталось. Вместо него вокруг на многие версты простиралась сплошная голая пустошь. В обычных условиях я бы не открыла сюда тропу, но в отличие от многих других, у меня был пропуск в эти неблагополучные места. Более того, хозяин этих пустошей мне благоволил, И исключительно поэтому тропа привела нас к скале сразу, и нам не пришлось топать по пустоши несколько месяцев, чтобы с ним повидаться. Ега, это что?» Насторожился вдруг Горыныч, когда обнаружил, что неподалеку от нас в скале проступили вырубленные прямо в камне узкие ступени. Потом смерил взглядом высоту скалы, снова посмотрел на лестницу и непритворно ужаснулся. «Хочешь сказать, что нам придется взбираться туда пешком?» Я вместо ответа усмехнулась и, подойдя к краю скалы, легонько постучала по ней костяшками пальцев. «Тук-тук! Кто в теремочке живет?» Почти сразу скала пошла густыми волнами, словно вода в черном озере, в которое бросили тяжелый камень, а затем из него, словно из глубины, проступило гигантское каменное лицо и гулко спросила. «Кто там?» «Свои!» — мило улыбнулась я. «Привет, Каменюка! Хозяин дома!» Здоровенный каменный глаз с хрустом повернулся в такой же каменной глазнице и с трудом сфокусировавшись, уставился на меня с неискрываемым подозрением. «Чего надо?» «Дело к нему срочное есть. Поговорить нужно. Пропустишь?» Каменный страж на некоторое время завис, но потом его взгляд перешел с меня на Горыныча и замер. чужак пускать не велено пробасил он да какой это чужак возмутилась я разуя глаза каменюка это ж брат мой названный иванушкой дурачком кличут ничего не умеет ничего не соображает совершенно безобидное создание не способное никому навредить тем более твоему хозяину а сама шепнула горыночу подыграй мне дракон хоть и опешил в первый момент но быстро опомнился после чего послушно скривил лицо выпучил глаза и свесив на бок язык издал совершенно непереводимое вот видишь посетовала я стражу совсем тупой даже право от лева отличить не может каменюка снова задумался тогда как горыныч вероятно для большей достоверности вдруг осклабился вытянул вперед руки и, переваливаясь с ноги на ногу, потопал к скале, издавая все то же, нечленораздельное «м». При этом у него изо рта явственно потекла слюна, лицо приняло совсем уж дурацкое выражение, а когда его пальцы уткнулись точнехонько в ноздри стража, дракон радостно промычал. «Я лошадка!» «Это не лошадка», — строго сказала я. «Это мудрый страж». который стережет покой своего не менее мудрого хозяина. Тебе нужно ему понравиться, и тогда мы пройдем внутрь». «Лофатка!» — активно закивал змей, продолжая ковырять пальцами в носу у каменного стража, отчего тот внезапно сморщился, скривился и звучно чихнул. «Апчи! У Лофатки есть вубы!» — еще радостнее воскликнул Гарыныч. И, уцепившись за вылезший из-под каменной губы клык, с энтузиазмом его дернул, да так что тот аж пошатнулся. «А зачем лафавки, такие губы? Сейчас я их вырву». «Нет!» — с неподдельным испугом воскликнула Каменюка, услышав отчетливый скрежет. «Не надо, мой хороший!» — ласково пропела я, подойдя к дракону и погладив его напрягшееся плечо. «Стражу зубик еще нужен, не нужно его вырывать. Как же он без зубика потом будет?» Горыныч недовольно засопел, однако от зуба не отцепился и принялся активно его расшатывать, отчего бедный страж заерзал, застонал, попытался закрыть рот, однако дракон вовремя наступил ему сапогом на топыренную губу, и тому поневоле пришлось замереть». чтобы не остаться без еще одной важной части своего каменного тела. «Отпусти, отпусти меня!» — завыл он, будучи неспособным куда-либо деться. «Так я пройду?» — деликатно кашлянула я. «Ничего, что по лестнице. Проветрюсь заодно, часок-другой воздухом подышу. А ты тут с братиком моим посидишь, заодно поиграете вместе, повеселитесь». зубов у тебя еще много ему надолго хватит у <связь> с готовностью подтвердил горыныч еще активнее принявшись выламывать несчастный зуб и уже явно присматриваясь к следующему страж почуяв что дело пахнет жареным в панике крикнул нет проходите оба <связь> пойдем мой хороший у лесенки тоже есть много зубиков которые можно по дороге выломать <связь> нет еще больше запаниковала каменюка в ужасе позабыв даже о том, что должна тянуть слова и, что намного важнее, тянуть время. «Сам вас доставлю, только не трогайте ничего». Издав мученический стон, он широко распахнул каменный рот, внутри которого, разумеется, находился портал. «Хороший такой, добротный, вдвоем как раз поместимся». «Он нас случаем не сожрет», — прошептал змей, сомнением глянув на разинутую пасть. «Нет», — так же тихо ответила я. «У него нет на это полномочий. Он, вообще-то, обычный превратник, но дурной до ужаса. По полдня может у ворот продержать ни за что ни про что. Потому что ему, видите ли, скучно. Но у нас времени нет, поэтому пришлось его поторопить». Подтолкнув сомневающегося Горыныча в спину, я следом за ним вошла в этот своеобразный портал. На мгновение каменный язык под нами дернулся, вздрогнул. Дракон, машинально вцепившись в мой локоть, прижался теснее, а затем и крепко обхватил меня руками за плечи. В тот же миг и без того слабый свет вокруг нас погас. Пасть захлопнулась, но почти сразу вокруг снова стало светло, а вместо зубастой пасти мы оказались в глубокой каменной нише, обрамленной двумя белоснежными колоннами. А дальше начинался зал. Огромный, роскошный, прямо-таки тронный зал, поражающий воображение. Повсюду блеск золота и драгоценных камней, на стенах дорогая роспись, на полу великолепнейшая мозаика. Даже потолок здесь был не просто беленым, а выложенным из кусочков разноцветного стекла, которое в лучах заходящего солнца играло всеми оттенками радуги и придавало залу «Совершенно волшебный вид. Красиво». Мельком глянув по сторонам, оценил обстановку дракон. «Хотя и чересчур броско, на мой вкус. Витраж здесь точно лишний». «Да, здешний хозяин любит выделяться», — кивнула я и дернула Горыныча за рукав. Идем, пока он еще бодрствует. После захода солнца от него ответов будет не добиться». Не глядя по сторонам, А чего глядеть? Я уже все это не раз видела. Я быстрым шагом двинулась вперед. Где именно искать цель нашего путешествия, было пока не ясно. Но по опыту я знала, что местный хозяин может найтись и в углу, и за ближайшей колонной, а то, может, и из люка в полу выскочит. Очень уж он любил временами попугать гостей. Как ни странно, на этот раз никто нас пугать не стал. и даже громкое эхо не пустилось гулять по длинным пустым коридорам. Мы спокойно пересекли гигантский зал почти до конца, практически дошли до постамента, где сиротливо стоял огромнейший, отлитый из чистого золота и украшенный неимоверным количеством драгоценных каменьев, трон. Одновременно огляделись в поисках хозяина всего этого богатства. Но как только я решила, что нам надо поискать в соседнем зале, За троном тихонько скрипнула потайная дверца, а затем из-под тяжелой, порядком пропылившейся шторы вывернулся самый обыкновенный рыжий, лопоухий мальчишка в просторном, расшитом золотом халате и в съехавшей на бок короне, который, уперев руки в бока, неприветливо на нас уставился. «Ну, и чего вы сюда приперлись?» Я в некотором недоумении оглядела веснушчатое лицо, лохматую голову, с которой во все стороны торчали неопрятные рыжие лохмы, поджатые губы и недовольно прищуренные серо зеленые глаза, при виде которых озадаченно кашлянула. «Кощей, ты что, опять молодильных яблок переел?» Пацан раздраженно фыргнул и, путаясь в складках излишне длинного одеяния, с кряхтением взобрался на трон, где с явным неудовольствием и разместился, предварительно поправив излишне большую корону. «Тебе-то что?» «Да нет, ничего», — скептически отозвалась я. «В прошлый раз тебе, видимо, показалось мало. Всего-то сто лет прошло, как ты опять за старое взялся. Не надоело еще секрет вечной молодости искать?» «Много ты понимаешь. Я просто никак не могу подобрать дозу». «Что, яблоки слишком крупные попались?» «Нет», — не сдержался мальчишка. «У помощников руки кривые, и мозгов совсем нет». Я хмыкнула. «А я тебе говорила, что от скелетов будет мало пользы. Костями гремят, челюсти роняют, идей толковых не подают, ибо нечем. Вот завел бы ты себе кота». «Что? Вот это и есть Кощей Бессмертный!» — поперхнулся при виде мальчишки Горыныч. «Так это про него столько сказок рассказывают!» Тот метнул на дракона раздраженный взгляд. «Тебя не спросили, рептилия!» Я тебя, между прочим, сюда не приглашал. Сам ты. Он со мной, спокойно сообщила я, на всякий случай заградив дракона собой и заодно прибольно наступив ему на ногу. И вообще, не бурчи. Мы пришли по делу. Буду бурчать. Мне десять тысяч лет. Мне можно. Ладно, тогда бурчи. Но уже после того, как мы уйдем. Хорошо? Резко помолодевший Кощей насупился и непримиримо сложил руки на груди. «Не буду я вам помогать. Даже не проси. У меня эксперимент сорвался. Я вредный и злой. И вообще, только вчера восстал из гроба. Я тебя с удовольствием снова туда уложу», — с чувством пообещала я. «Могу даже осиновый кол подарить в качестве сувенира. Но в память о нашей давней дружбе предлагаю пока воздержаться от крайних мер и обойтись обычными посиделками с горячим травяным настоем, свежими бубликами, и обсуждение последних новостей Три Девятого Королевства. У мальчишки дрогнули ноздри. «Ты взяла с собой бублики?» Я молча выудила из-за спины целую связку. «Ладно». После недолгого раздумья согласился Кощей. «Но я согласен терпеть вас только до захода солнца. Мне скоро спать ложится». «Само собой, мы тебя не задержим». «Тогда пошли», — буркнул пацан, неловко сползая с излишне высокого трона. Только у меня на кухне не прибрано, и слуги в парадное не наряжены, и вообще, я гостей не ждал, так что не обессудьте».